Игорь Северянин. Моя ползучая Россия, крылатая моя страна. Ползает плоть, дух летает. Мучительно вползать в литературу, когда за плечами четыре класса череповецкой ремеслухи и ни одна серьезная редакция не интересуется поэтическими опытами самоучки, опьяненного Фофановым и Лохвицкой. И ни один салон не принимает паспорт на урожденного питерца, который успел понежиться первые десяток лет жизни на рафинированных дачах. Мы жили в Гунгербурге, в Стрельне, езжали в царское село. А потом сорванный отцом протаскался еще семь лет по Новгородчине, в глухих лесах, по Уралу и Сибири, в За месяц до русско-японской войны сбежал с Дальнего Востока в родимый Питер и теперь рассылает свои стихи по журналам. Дальше колокольчика, однако, не продвигается, в основном ничтожными брошюрками издает за свой счет. Наконец, в 1909 году кто-то, вхожий в Ясную Поляну вместе с прочей литературной почтой, доставляет туда брошюрку и вчитывает некую поэзу, Или хабанеру, вощетиненное бродищей ухо Толстого. Что-нибудь такое. «Вонзите штопор в упругость пробки, И взоры женщин не будут робки». Или такое. «Не все равно ли, скот, человек ли, Не в этом дело». Или такое. «Милый мой, иди на ловлю стерлядей, Оставь саху». Толстой смеется, Но потом приходит в ярость. Чем занимаются? Чем занимаются? И это литература. Вокруг виселицы, полчища безработных, убийство, пьянство невероятное, а у них упругость пробки. Со скоростью журналистского спринта Биржевка придает приговор гласности. И наступает звездный час автора безвестных хабанер. Прознав, на кого пал яснополянский гнев... Московские газетчики устраивают облаву. В одночасье Игорь Лотарев, избравший для себя знойный псевдоним «Северянин», становится известен на всю Россию. Впоследствии, возвращая долг великому старцу, король поэтов напишет о нем так. «Солдат, священник, вождь рабочий, пьяный, скитались перед ясную поляной, измученные в блуде и возле». К ним выходило старческое тело, Утешить и помочь им всем хотело, И не могло, дух был не на земле. Заметим перечень, где от солдата до пьяного Выстроен народ. Мы к нему еще вернемся, а пока о поэте. Отчасти перед нами автопортрет. Дух летает, а тело ходит, Отныне даже и бегает. Сорок журналов оспаривают право напечатать его стихи женские гимназии институты училища, курсы и благородные собрания рвут на части вошедшего в моду автора зазывая на вечера и наконец в его сторону поворачивают головы громовержцы поэтического олимпа впоследствии возвращая долги крестник скажет миллионы женских поцелуев ничто предпочестью богам и целовал мне руки клюев И падал Фофанов к ногам. Насчет Клюева сомнительно, А насчет фофонова правда, Впрочем, стилизованная. Мэтр, если и падал, то с пьяну, Но талант оценил. Первым фофонов затем Брюсов, Затем Сологуб, потом все. Гумилев, Ахматова, Блок. Что Гумилев стоял у двери, Заманивая в Аполлон, явное преувеличение. А что признал факт, хотя признался с оговорками. И долг будет возвращен с оговорками. Уродливый и блеклый Гумилев. Потянет только на стилистический шарм. Зато в Ахматовой будет учуяна бессменная боль и узренно высшая похвала. Вуаль печали. Главное же Блок. Блок сказал, если суммировать, «Северянин — истинный поэт. Талант его свежий, детский. Но у него нет темы. Это капитан Лебяткин. Люди, читавшие Достоевского, конечно, вздрогнут от такой похвалы. Блок предвидия это прибавил. Ведь стихи капитана Лебяткина очень хорошие. В каком смысле, позволительно уточнить? В смысле, что на душе, то на языке? Детская непосредственность, прозрачность, открытость? Отдавая долг, северянин напишет «Мгновение высокой красы». «Совсем незнакомый, чужой, в одиннадцатом году прислал мне ночные часы. Я надпись его приведу, поэту с открытой душой». И по-детски подхватит блоковская «Вселенную, знайте, спасет наш варварский русский Восток». В устах северянина этот скифский выкрик звучит скорее жалобно, чем угрожающе. Но что душа его, детски, беззащитно, открыта всему, что в нее залетает действительно поразительная и, может быть, уникальная его черта в сонме великих поэтов. И защищается он в их кругу детски наивно от простонародной паскони, и, сопли утерев, Есенин уже созрел пасти стада. От интеллигентской сложности, когда в поэты чится пастернак, разумничает недоразумение От безудержной ангажированности – Блондинка с папироской в зеленом, Беспочвенных безбожников в божок, Гремит в стихах про Волжский бережок. О, в персиянку разине влюбленном! Обратная связь. От лица правды и поэзии приветствую вас, дорогой. Импульсивное письмо написано ему Цветаевой в 1931 году в Париже после поэзоконцерта, данного там северянином. Письмо не отправлено из-за быстрого отъезда адресата, а может, из-за учуянной неприязни. Вот эпиграмма 1937 года. «Она цветет не Божьим даром, не совокупностью красот. Она цветет почти что даром, одной фамилией цветет». Не опубликовано. А вот цветаевские записи. Поэт пронзительной человечности, романтизм, Идеализация, самая прекрасная форма чувственности, тоже не для печати, для себя. Создается впечатление сорвавшегося, несостоявшегося взаимопонимания, от чего не состоялось. Не от общей ли ауры, окружавшей певца ананасов в шампанском? Когда в 1912 году Цветаева, молоденькая и, кажется, в зеленом платье, но вроде бы еще без папироски, впервые попадает в Крым, В Волошинском доме ей шепчет «Знаете, кто здесь? Северянин?» И тайком ведут в аллею, где молодой человек, изящно склонившись к кусту, нюхает розы. «Розыгрыш!» Артист открывает свое имя — Сергей Эфрон. С этой сцены начинается любовная драма. Цветаева — северянин. Символом стоит при ее начале, и характерно отношение к нему — действующих лиц. В самый взлет популярности автора «Грязо фарсов» в самых рафинированных интеллигентских кругах принято его как бы сторониться, стесняться, принимать с легким пожатием плеч, либо со здоровым юмором, чтобы сказать ему «Приветствую вас, дорогой!» нужно все это переступить. Вот все это и откликается годы спустя при отдаче долгов, когда мучительный и самозабвенно чеканит в медальонах отрезанный от России и запертый в эстонской глуши северянин портреты великих современников, в кругу которых он видит и свое бесспорное, но несколько двусмысленное место. Две фигуры особенно интересны в этом кругу. Во-первых, Хлебников тем, что начисто проигнорирован, и, во-вторых, Маяковский тем, что энтузиастически поддержан. Дисконтакт с Хлебниковым, на первый взгляд, странен. Казалось бы, здесь близки сами принципы словесного пересотворения реальности. Струнец благородный, поющий по хуче, цветочно и птично, неутомимый будоражич, влекомый узовом, чем это не Хлебников. А может, потому и несовместимы что стоят поэтически в одной точке, но смотрят в разные стороны – Один в пробытие, другой в лазурную даль. С Маяковским обратный случай. Один в марширующих колоннах пролетариата, другой в валуниных аллеях, где шелестят платья дам. А связь очевидна, притом прочнейшие никакими революциями не поколебленная. Мы никогда почему-то не говорили с Володей о революции, хотя оба таили ее в душах. «Почему то или потому что и без революций чувствовалась тяга, тяга с обеих сторон. Со стороны Маяковского, который «Северянина» постоянно цитирует и декламирует, и, встретив его в 1922 году в Берлине, окликает радостно. «Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич?» и рапортует. «Проехал Нарву? Вспоминаю, где-то близ нее живешь ты. Спрашиваю, где тут Тойла?» Говорят, от станции Иеве в сторону моря. Дождался Иеве, снял шляпу и сказал вслух, смотря в сторону моря, «Приветствую тебя, Игорь Васильевич!» Вот так, перед Богом шляпы не снимал, а тут снял. А вот и отклик в медальонах. В иных условиях и сам, пожалуй, он стал иным, детей на этот шалый. Кощунник, шут и пресненский опаш. В нем слишком много удали и мощи. Какой полны из древли нашей рощи. Уж слишком весь он русский, слишком наш. Это, пожалуй, поточнее, чем народоводитель, народный слуга. Они родственны изначально, фундаментально, уже тем, что оба вне фундамента, маргиналы, оба с краев. Только Маяковский, из края явившись, хочет середину сокрушить. Северянин же все обновить, но и сохранить разом. И предков своих любовно перечисляет, почитая не только юного адъютанта, который оказался лотаревым, впоследствии моим отцом, и растратился в роли коммерческого агента, но и мать, дворянку старинного рода и, между прочим, урожденную шеншину. Все это не мешает отпрыску шеншинского рода на пару с отпрыском казаков и сечевиков, две ветви русского футуризма. Дразнить и злить толстозадую чернь, Таскающуюся на их поясы концерты. Баяковский издевается зло, нахально, грубо, Северянин издевается тонко. «В шумном платье Муаровом, В шумном платье Муаровом Вы такая эстетная, Вы такая изящная!» «Но кого же в любовнике? И найдется ли пара вам? Ножки пледом закутайте, дорогим ягуаровым, И садясь комфортабельно в ландолете бензиновым, Жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом». Человек маломальский, чувствующий запах слов в стихе, Не обманется бензиново-резиновым оттенком рая. Но происходит невероятное. Публика обманывается». Нас на шампанское чернь иронии как бы не воспринимает. В результате Маяковский получает то, чего добивается — ненависть. Северянин получает то, на что никак не рассчитывал — идольское поклонение. Или втайне рассчитывал. Потом всю жизнь открещивается, выбивая свой профиль на медальоне. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая. Стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто. Разумеется, Игорь Северянин совсем не то, чем вольно или невольно делается по выходе в 1913 году громокипящего кубка и кем остается вплоть до того умопомрачительного дня 27 февраля 1918 года, когда в Московском политехническом музее публика избирает его королем поэтов – оставляя Маяковского вторым, а Бальмонта отодвигая еще дальше к хвосту. Кажется, Маяковскому это досадно. Хотя, не подав виду, он бросает в публику «Долой королей!» Они нынче не в моде и примирительно северянину наедине. Не сердись, я их одернул, не тебя обидел, не такое время, чтобы игрушками заниматься. Но для северянина это не игрушки. Он принимает свое избрание всерьез. «Отныне плащ мой фиолетов, Берета-бархат в серебре, Я избран королем поэтов На зависть нудной мушкале». Любопытная подробность. Некоторое время спустя Есенин, застав в Харькове обнищавшего и больного Хлебникова, устраивает тому публичную церемонию избрания председателем правительства земного шара. Все участники представления, большую частью студенты, воспринимают это с юмором. Единственный, кто относится к церемонии всерьез — сам председатель. Он очень горюет, узнав, что все это шутка. Таинственная точка соприкосновения между Хлебниковым и Северянином — смычка по детскости. Отсюда их пути ложатся в разные края. Одному — скорая смерть в родном краю. Другому путь за его пределы. Облачившись в фиолетовый плащ, северянин возвращается из Москвы в Питер, а потом отбывает за пределы России навсегда. Это не изгнание, не бегство. Автора греза фарсов несет потоком обстоятельств. Он отбывает в Эстонию на дачу. Дача вместе с Эстонией отделяется в суверенитет, Впоследствии северянин многократно заявляет, что он не иммигрант, а дачник. Что дачник — это серьезнейшая позиция, и в пределах страны советов он не знает. Чтобы это знать, надо серьезнее относиться к Пастернаку, принципиальному дачнику среди героев соцреализма. Однако за пределами королевства король вскоре обнаруживает, что произошло непоправимое. Ему хватает годы чтобы осознать фарс осуществившейся грезы, и в феврале 1919 года он от Порфиры отвлекается. «Да и страна меня избрала великой волею своей, от Ямбурга и до Урала, нет, только кучка москвичей!» Оградившись струнной изградью лиры, он возвращается к проклятому вопросу. «Что мне, мир, раз в этом мире нет меня?» Вернемся и мы. Что такое северянин, есть не король поэтов, не певец ликеров, не эго впрыгивающий лазурно в трам и заказывающий шампанского в лилию? Если он совсем не это, то что же он? Он наследник тоскующей и стонущей русской музы которая от Некрасова уже рухнула к Нацену и теперь ищет, куда выбраться. Очи усталые, сны туманные, чары томные, хижины убогие. Эти северянинские хижины, конечно, мало похожи на реальные избы, как и его комфортабельные ландолеты на реальные экипажи. Все смягчено, стушовано, высветлено, обестенено, краски приглушены, сильные тона тут немыслимы. Когда твердят, что солнце красно, что море сине, что весна всегда зеленая, мне ясно, что пошлое звучит струна. Похоже, это отталкивание от блоковской цветовой определенности. У северянина цветопись пестрая, и цвета неакцентированы, неотделимы от предметов. корал бузины, янтарь боярышника, лазоревая тальма, сиреневый взор — Иногда какие-нибудь топазы или опалы наводят на мысль о сходстве этого узорочья с Клюевским. Но Клюев писал заведомо нереальную фактуру. Северянин же описывает реальный мир. Но он в этом мире видит не цвета и предметы, а смешение их, дробление. Блестки, искры, арабески, брызги, узор — все пенные, искристые, кружевные, ажурные, пушистые, шелестящие, муаровые. Переливы черного и серебристого вобраны в общую гамму. Черный почти не видно, серебро поблескивает в смесях и сплавах. Серебро и сапфир, серебро и бриллианты, серебро и жемчуг, лучистые среброструи. Чарующий морок этой поэзии окутывает и овеивает тебя, прежде чем ты начинаешь понимать, что именно спрятано в этом перламутровом мальве. Но поэт, активно подключенный к интеллектуальным клеммам эпохи, предлагает нам определение «моя вселенская душа». Планетарный экстаз, общепринятый код того времени, особо близкий футуристам, эгофутуризм, учрежденный северяниным, первоначально назывался вселенским. Часто эти мотивы добавляются к поэзии от ума, однако внутри стиха все время бьется какая-то жилка, какой-то детский вопрос: зачем мир злой, когда хочет, чтобы он был добрый? В знаменитой пронзившей публику самохарактеристике я, гений, Игорь Северянин, своей победой упоён, всех сдевает гений. Между тем, если прочесть окружающие стихии 1912 года, там гений на каждом шагу. Это обозначение живого духа как в восемнадцатом веке а не количественная характеристика магии же растстишие в третьей и четвертой строках там гениальный лепит вселенского дитяи осваивающего непонятный мир «Я о по всеградно я кранен и по всесердно утвержден всех объять всех примирить всех полюбить Уникальная драма северянина — драма души, взыскующий всемирного братания и общего рая, и одновременно чувствующий, что это несбыточно. Отсюда ирония, и прежде всего ирония над собой. Отсюда лейтмотив двоения и простодушные северянинские оксимароны, черные, но белые, рыдающий хохот, ненависть, которая любовь, любовь, которая ненависть, Правда, как ложь, и ложь, как правда, что прелесть, что мерзость, чистая грязь, греза-проза, взле добро и в добром злоба, и, наконец, обезоруживающая моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант. Насчет таланта тоже не случайно, об этом спорили, но в конце концов согласились, чтобы сделать то, что сделал северянин, Трагедию жизни притворить в грязо-фарс талант нужен незаурядный. Но поток этикеток, всосанных, по выражению современного критика Евсеева, в душевный вакуум скрывает трагедию. Главная мысль — мир, достойный любви, должен быть прост, прост и ласков, прост и мил, как песня, как душистый горошек, как сердце поэта. Истина. Всегда проста. Да простота-то бывает разная. Для пастернака это неслыханная стадия сложности, ересь сложности, недостижимый венец сложности. Для северянина это отмена сложности. Просто сказать людям, живите мирно и будьте как птицы небесные, но не слушают ни на луниных аллеях, ни в убогих хижинах, не хотят жить просто и мирно. Мир, очерченный светлым сознанием Божьего детяти, распадается на безумные армии. Безумные утонченно-томные дуры, которые выдумывают новый стиль, то есть крошат бананы в икру. Безуменный простой народ. Народ, угнетаемый дрянью, безмозглый, бездарный, слепой. Цепочка определений, толпа... Орда, масса, холопы, людишек, муть, звери, не люди Только одного определения нет. Северянин избегает слова «чернь» в социально определенном смысле. В 1917 году сказано «Страна разгромлена чернью», но тут же уточнено «Чернь не народ». Еще в 1937 году, к столетию гибели Пушкина, Ведь та же чернь, которая сейчас так чтит национального поэта, его сживала всячески со света. То есть чернь, поднимающаяся снизу, сливается с чернью, засевшей наверху. И так мир закольцован, заведен в тупик, уперт в безвыходность. Собственно, дело не в том, что нет выхода, а в том, что выхода нет, потому что не было и входа. Ни народ не входил в круг сознания поэта, ни поэт не входил в круг жизни народа, только издали созерцал его убогие хижины или, сидя на балконе против заспанного парка, видел внизу поселянина и наводил лорнет, как дама эскимоса. Или встречал пьяницу в парке, кухарку на пути к столу, почтальона на улице, вообще кого где придется. На хуторе, И в шалаше, и даже на пароме. Типичное боковое зрение. Швейцар, столяр, извозчик и купец. Та же ширенка, что и солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный, обнаруженный близ Толстого. Такую компанию можно только презирать. Я презираю спокойно, грустно, светло и строго, людей бездарных, отсталых, плоских, темноупрямых, не знаю скверных, не знаю подлых, все люди правы, мои услады, для них отравы я презираю, благословляя. Презирать хорошо, пока ты в безопасности, но когда история берет за шиворот, скользящее презрение сменяется ужасом, и тогда приходится задавать истории вопросы детские по простоте. Кто хочет войн? Верхи или народ? Правители или граждане державы? Ах, все хотят! Все! Обезумели все! Вся вселенная, все человечество. Это утверждение, столь же неоспоримое, сколь и безумное, столь же беспроигрышное, сколь в своей простоте и беспредметное, ведет к отрицанию всего, то есть к абсурду. Хорошо, если спасает ирония, а если нет? если мысль о фатальной греховности всех принять всерьез и довести до логического конца? В утопической эпопее 1924 года под названием «Солнечный дикарь» этот дикарь до конца все и доводит. Города на земле — гнойники ненужной культуры, наука — цивилизованное зверство, университеты — на слом. И поскольку у человечества вообще не лицо, а морда, Гениальность стихотворца еще и в том, что он способен подсказывать выражение потомкам на пять поколений вперед. О, морда под названием лица! Так нечего плодить, уродов. И подсказывая Чингизу Айтматову сюжет Тавра Кассандры за семь десятков лет. Северянин предлагает рождаемость судить гильотины, но, опомнившись, признает в финале вся это чушь. Виновных нет. Все люди в мире правы. Полюбить всех — такая же беспредметность, как всех возненавидеть. Выхода из ловушки — нет. Из-под греза фарса обнажается трагедия опустошения, которая осознается с ужасом. Пустота, разверзшаяся на месте простоты, вакуум, втянувший всю шелуху реальности, все этикетки и блестки, а потом, когда все это сдуло, Оставшийся, как есть, вакуумом. Вот вехи опустошения. 1928 год. К закату возникает монастырь. Мне шлют привет колокола вечерни. Все безнадежнее, все безмерней. Я чувствую, что дни мои пусты. 1930 год. И встреча с новой молодежью, без милосердия, Без святынь наполнит сердце наше дрожью, и жгучим ужасом пустынь. 1935 год. Не страшно умереть, а скучно. Смерть — прекращение всего. Что было, может быть, созвучно глубинам духа твоего? Блок был только внешне прав, сказав, что северянин — поэт без темы. Северянин — поэт без пристанища, без социальной и психологической прописки — И это непрекаянность есть его тема. Можно сказать, что северянин — жертва всемирности, космичности, всесветности и прочих аналогичных поветрий, охвативших на переломе к XX веку русскую и мировую поэзию. Самая беззащитная жертва и самая по наивности невинная. В сущности, он изначально чувствует себя никем, то есть всем он жалует что ему скучно вы на странах но где бы он ни приземлился от бергена и до каира в мыслях или в смрадной керчи реально внутренне он все равно пребывает в на странах и кажется счастлив весь я в чем то норвежском весь я в чем то испанском не дает ему судьба ни норвегии ни испании а германию дает Первый раз прихлопывают его немцы в марте 1918 года в дачной Тойле и отправляют в Таллин по этапу на пару недель. Второй раз они его прихлопывают 23 года спустя там же, в Таллине. Что пишет умирающий северянин в 1941 году в оккупированной гитлеровцами Эстонии, мы не знаем, возможно, ему уже не до стихов. В 1918 году он пишет «Прощайте, русские уловки, въезжаем в чуждую страну, бежать нельзя, вокруг винтовки мир заключен, и мы в плену». История вынуждает поэта, прятавшегося в луны плерезах, спуститься на землю. Он спускается и пробует сориентироваться. С Германией не по пути, с Францией тоже. Суха грядущая Россия для француженных гостей. Вообще с Европой, русскому сыну природы, варвару, азиату делать нечего. Всех соловьев практичная Европа дожаривает на сковороде. И Америка тоже. Америка – злой край, в котором машина вытеснила дух. Эти инвективы выглядят довольно умозрительно. В них нет ни ярости, с которой клеймит Европу Америку Маяковский, ни горечи, с которой вживается в западную жизнь Ходосевич. Что делать в этих декорациях соловью, который привык обитать нигде? Что делать в разбойное время поэту, поэту, чья лира жна Куда податься? Мы так неуместны, мы так не в попадной среди озверелых людей». В зрители, только в зрители. Вселенная — театр, Россия — это сцена, Европа — ярусы, Прибалтика — портер, Америка — раек, трагедия, Гангрена — актеры, мертвецы, Антихристы — их премьер. Но поскольку виноваты все, и одновременно все правы, Антихрист неотличим от Христа, Гангрена ползет по всему телу, Портер оказывается продолжением сцены. Мертвецы и актеры открывают зрители то, что прежде было прикрыто иронией. Мне хочется уйти куда-то, в глаза кому-то посмотреть, уйти из дома без возврата и там, там где-то умереть. Где там? Куда уйти? Ведь уже ушел из дому. Из проклятой, варварской, азиатской страны. Ведь ее как бы и не было ни в стихе, ни в реальности. Тема России возникает внезапно, в ноябре 1917 года. С этого момента непрерывный, неостановимый, захлебывающийся монолог. «Только что вернулся из Москвы». Где мне рукоплескали люди львы, Кто за искусство жизнь отдать готовы. Какой шампанский, искристый экстаз, О, сколько в лицах вдохновенной дрожи! Вы, тысячи воспламененных глаз, Благоговейных, скорбных, верю в вас. Да, верю я наперекор стихии, А потому я верю в жизнь России. В России тысячи знакомых, Но мало близких, тем больней. Не только Родина, Вселенная погрязла в крыстолюбии всех земных грехах. Не только Русь, антихристическая язва, постигла всех других на смертный страх. Не только Русь одна, весь мир живет погано. Вот подождите, Россия воспрянет, снова воспрянет и на ноги встанет. Впредь ее Запад уже не обманет цивилизации глупой свои Глупец! От твоей тоски за морским краям смешно. Моя безбожная Россия, священная моя страна, моя ползучая Россия, крылатая моя страна. А России петь, что стремится в храм по лесным горам, полевым коврам, и будет вскоре веселый день, и мы поедем домой в Россию, и ты прошепчешь: "Мы не во сне", и рыдаю, молясь весне, и землю русскую целую потерял свою Россию, Противопоставил ли стихию добра, стихии и мрачной зла? Нет, так умолкни, Увела тебя судьба не без причины В края неласковой чужбины, Что толку охоть и тужить, Россию нужно заслужить. Москва вчера не понимала, Но завтра, верь, поймет Москва, Родиться русским слишком мало, Чтоб русские иметь права. Непонимающий россии Не ценящий моей страны, Глядит на Днепр в часы ночные за Днепр. Обидно. Мой взор мечтания Россили, Вновь там, за башнями Кремля, Неподражаемой России, Незаменимая земля. Я Россию люблю, Свой родительский дом, Даже с грязью, со всею и пылью. Знаете верьте, Он близок наш праздничный день, И не так уж он же за горами, Огласится просторном родных деревень, православными колоколами. Бывают дни, я ненавижу свою отчизну, мать свою. Бывают дни, ее нет ближе, всем существом ее пою. Я русский самый что я знаю? Я падаю, я в небо рвус, я сам себя не понимаю, и сам я вылитая Русь. Любовь, Россия, солнце, Пушкин. От гордого чувства Чуть странного, бывает так горько подчас, Россия построена заново другими, не нами, без нас. Нет, я не беженец, я не эмигрант, тебе, родительница, русский мой талант. И вся душа моя, вся мысль моя верна тебе на жизнь меня, обрекшая страна. Это же октябрь 1939 года, последние песни. Слушаемся. Не предавал тебя ни мыслью, ни душой. Мне не в чем кается Россия пред тобой. А если в чуждый край физически ушел, Давно уж понял я, как то нехорошо. Нехорошо. Где кураж? Где искусство? Где точность поэтического жеста? Та самая, о которой Мандельштам сказал, Что она у северянина как мускулатура кузнечика — Стих влачится от одышки до одышки, Кается, падает, ползет. Домой вернуться бы, не очень сладко тут, Да только дома мой поступок, как поймут, Как объяснят его, неловко как-то. Ах, ведь столько лет, ведь столько лет я был в бегах! Это «ах» возвращает нас прямо в докрамзинские поэтические времена. Вздох обессиленной музы. Потеря языка, сердце замирает, рассудок слепо тычется в новые слова, пытается освоить жаргон людей, заново построивших Россию без нас. Из ложной гордости, из ложного стыда я сам лишил себя живящего труда, труда строительства и жил как бы во сне от счастья творческой работы в стране конце это последнее что он выдыхает в сторону родины каи и не каис леденей от предчувствий и сгорая от слома гордости и уж не поздно ли вернуться по домам когда я сам уже давным давно не сам когда чужбина до канала мысль мою и как россия я тебе и что спою а что раньше пел в июле 1918 года, отходную Петрограду. Чего, мол, топчешься на топе, кончаешься, никак не кончишься. Провались, прими поскорее страшный свой конец. Вы слышите, это Петрограду сказано, ты проклят, пусть на этом месте другое выстроит. Ахматова послушница в эту же Безнадежную пору в этом же городе пишет о невозможности оставить его, предать. Вот грань, отделяющая духовную силу от духовного бессилия. Непримиримое не примирить, но бессилие равняет тех и этих бессилием же. Сегодня красные, а завтра белые, ах, не материи, ах, не цветы. Матрешки гнусные и озверелые, Мне надоевшие до тошноты. Мысли вроде бы та же, что и у Цветаевой, Дух другой. Одно дело людишки надоевшие, Другое, когда горлом идет кровь, И человек из красного становится бел. Мандельштам может написать Мучительные стихи о Сталине, Не те издевательские, за которые его сослали в Чердынь, А те, что уже в Воронеже написаны «Во славу», И Пастернак может написать восторженные строки, Положив начало советской поэтической сталиняне. Это не оплошности гениев. Это их крест, рог, сизифов, камень. Северянин, коченеющий от безденежья и одиночества, Пишет в 1941 году товарищу Сталину письмо. Правит, переделывает, но, кажется, так и не решается отправить. Где Божья искра в этом мраке? А вот... В те времена, когда роились грезы в сердцах людей прозрачные и ясны, как хороши, как свежи были розы моей любви и славы и весны. Шестой год изгнания. Начало цикла «Классические розы». Классический северянин, классическая гамма, мятлив увековеченный Тургеневу. Прошли года. И всюду льются слезы, нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне. Вертинский берет это в свой репертуар и поет в тридцатые годы на концертах. Какая музыка, какая завершенность, были, есть, будут. Но дни идут, уже стихают грозы, вернутся в дом Россия, ищет троп. Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошены в гроб. Эти русские строки эстонцы выбивают на могильном камне, на русском кладбище в Таллине, где упокоивается в декабре 1941 года русский поэт Игорь Северянин.